Глава Следующее помещение разительно отличалось от тех, которые были увидены мной здесь ранее. Здесь царил бардак, множество столов, расставленных без какой-либо логики, разбросанные кругом вещи, какие-то полупустые коробки, валяющиеся по углам, куртки и другая верхняя одежда огромной кучи свалены на большой кожаный диван. Но и здесь было то, за что сразу зацепился мой взгляд. На каждом из многочисленных столов располагался игровой 27-дюймовый моноблок фирмы Arcus. Лучший в своем классе продукт, вышедший на рынок всего два месяца назад. Каждый из этих компов стоил не менее 9000 франков, а здесь их не меньше дюжины. Не уступало основному железу и периферия, Механические клавиатуры и девятикнопочные игровые мыши от известного производителя. А на спинках эргономических кресел висят стереогарнитуры хай-энд класса. В этом далеко не маленьком зале, в котором уместилась бы половина баскетбольной площадки, нас, как и говорил босс, ждали. «Привет, мужики», — поприветствовал находящихся в помещении Тендас. Стараясь держаться за спиной босса, оглядываю большую группу парней, которые расположились как им удобно, кто стоял, кто сидел, кто развалился на многочисленных пуфиках. Если форумы не врут, то пред нами полный состав байкерской банды гунны, все 15 человек. Многих я видел ранее, они заходили в ресторан или пересекался с ними на улице, но были и незнакомые лица. Хонги, привет, алоха. Кто как, совершенно в разнобое ответили на это приветствие байкеры. Пока мы шли сюда, я пришел к уверенности в том, что ДАС, помимо всего прочего, является тайным главой банды. Но сейчас, наблюдая, как они его встречают, эта уверенность испарилась, как иллюзорная дымка. Так не приветствуют главаря или вождя, так встречают хорошего знакомого, которого уважают, но которому точно не подчиняются. Я же ограничился кивком Мэку и Антону, с ними хотя бы немного, но общался. Кто от этого парня уже знает? Дас сделал шаг в сторону и указал на меня. Его зовут Утис, он работает на меня. И да, он тот самый игрок, который выиграл у бегущего. Множество заинтересованных взглядов сошлись на мне, но подошел и протянул руку только один из всех байкеров. Примерно года на два старше меня, высокий и крепкого телосложения, но не перекачанный, черная обтягивающая футболка выгодно подчеркивает развитую мускулатуру. Взгляд открытый и оценивающий. Прическа, обычная, темные, немного вьющиеся волосы растрепаны, а щеки покрывает примерно пятидневная щетина, которая делает его взрослее. Рик Декарт, бегущий на сапог, представляется он, протягивая мне ладонь. В его взгляде читается недоумение. Кажется, он явно представлял меня не так и сейчас находится в небольшом шоке. Как я мог проиграть ему? И это немного обидно. Ути Сыржич, Кэп пожимаю его руку. «Так, оглядев зал, Дас явно недоволен. Я же просил вас подготовить места». «Ну что, За?» — он указывает на бардак. «А ладно, вас уже не переделать». Сказав это, босс расчищает одно из кресел и подзывает меня. «Садись», — приглашает он меня за один из столов. Стараясь не выдавать своего волнения, усаживаюсь в кресло. «Располагайся, как тебе удобно, и включай комп», наклонившись ко мне, говорит Дас. А затем, повернувшись к крику, повышает голос. «Я не понял, это что, все мне нужно, что ли? Не ты ли хотел реванша? Так что стоишь? Персональное приглашение нужно!» Краем взгляда вижу, как Декарт усаживается в кресло за три столика от меня. Загрузка выделенного мне компа происходит за несколько секунд. Двигаю кресло, как мне привычно, я опускаю ладони на клавиатуру и мышь. Сразу же ощущаю небольшой дискомфорт, и приходит запоздалая мысль, что нужно было брать с собой свою периферию. Но тут уже ничего не поделать, сам виноват, не догадался. Бой и так предстоит сложный, а тут еще и не так лежащая в руке мышь. Впрочем, клавиатура нормальная, даже более чем, надо будет присмотреться к этой модели внимательнее. Может, и свою заменю на такую же. А вот гарнитура точно намного лучше моей. Сидит на голове, как под меня сделанная. Ну что готов, нависает надо мной босс. Нет, конечно, смотрю на него с недоумением. Мне нужно привыкнуть к месту и аксессуарам. А сесть и просто сыграть что никак, удивляется Дас на мои слова. Тен со своего места обращается к моему боссу Рик. Парень прав, ему нужно время. Хм. Дас на секунду задумывается, а затем произносит. 15 минут хватит?» Этого, разумеется, мало, но в 12 ему открывать ресторан, так что и эти четверть часа с его стороны большая уступка, так что я киваю. «Хорошо, а я пока подготовлю тут кое-что», — сказав это, он отходит от меня. Иконка боевой арены Авалона на рабочем столе нашлась быстро. Запустив игру, ввел свой дублирующий логин и после загрузки основного меню ненадолго задумался. Насколько понимаю, я буду играть против бегущего, что несомненно интересно, но в каком формате будет происходить поединок? Ни у него, ни у меня нет рядом сыгранной команды, а значит бой будет один на один, но БАА не предназначена для подобного рода дуэлей. Нет, технически можно сыграть и так. Тренировочный режим игры позволяет играть как с ботами, так и со своими друзьями. Поединки подобного рода не отражаются ни в рейтинге, ни в статистике. Но в данной игре слишком большие карты, чтобы бой один на один имел какой-либо смысл. Хотя есть пара исключений это две самых старых обучающих арены, именно на них происходит первичное знакомство новичков с игрой. Данные карты доступны только в тренировочном игровом режиме. Их размер всего четверть от обычных. Пока размышлял над этим, кинул заявку в друзья бегущему, сопроводив ее кратким пояснением, что это мой запасной ник. Если честно, я не горел желанием вводить пароль от основного аккаунта на незнакомом компе. Кто знает, что за программы здесь стоят. Не думаю, что кто-то из гуннов решит украсть мой ак, но вдруг у них тут на каждом компьютере по 10 вирусных троянов прячутся. Я же не знаю, как байкеры относятся к безопасности своей сети. «Осенний лес» или «Заброшенное депо» — приходит мне сообщение от бегущего на сапог. Именно об этих двух картах я и размышлял только что, а значит, мы с ним мыслим в одном направлении. «Твой реванш, твой выбор» — набираю в ответ. Не то чтобы я был так благороден, отдавая выбор сопернику, Просто обе эти карты были мной изучены вдоль и поперек еще несколько лет назад. Да, лес был более открытой ареной, что вроде могло дать преимущество снайперу, но депо мне нравилось больше из-за своей специфики. Там было несколько отлично простреливаемых прямых и множество укрытий. К тому же, думаю, что Рик именно депо и выберет, как внешне более удобную для штурмовика карту. То есть, отдавая выбор оппоненту, на самом деле выбора-то ему и не оставлял. Хотя... Стоп. А почему я решил, что он будет играть штурмовиком? Да, в его профиле значится любимым оружием Тайра и самый часто используемый класс именно штурм. Но это же не значит, что он будет играть именно им, а не возьмет кого-то другого. Я бы, играя против снайпера один на один, взял бы егеря. Мы же не оговаривали никаких ограничений на классы, так что все может быть. Но это же значит, что и на мне нет никаких ограничений в этом плане. Может и правда сыграть не снайпом, а, к примеру, инженером? Пожалуй, именно этот класс позволит мне максимально нивелировать преимущество соперника в реакции. Мины, гранатомет, множество дымовых гранат, силовое поле – все эти особенности инжа пойдут мне на пользу. Не то чтобы я рассчитывал на победу, он играет лучше меня, да и о моей травме не стоит забывать. К тому же второй раз на мой трюк с выстрелом в ствол оружие оружия не попадется, это точно. Но ведь и проиграть можно по-разному. Можно слиться сразу и без шансов, а можно дать такой бой, который противник запомнит, несмотря на свою победу. По большому счету мне нужно не победить, а заинтересовать Декарта своей персоной, Настолько, чтобы он не только захотел реванша, как сейчас, а и позволил понаблюдать за своей игрой со стороны и, возможно, дать мне несколько советов по улучшению моего скилла. Этого можно добиться и красивым проигрышем. «Внимание!» — повышает голос Дас: «Все, кто желают смотреть на бой, делают это отсюда». Пока я разминался, мой босс пододвинул два стола на середину зала, установил на них моноблоки и, судя по всему, вывел их в сеть соорудив что-то вроде места для просмотра. «Два экрана. На одном будет идти трансляция от лица Рика, на другом будет вид от Утиса. Во время матча должна соблюдаться полная тишина. К игрокам не подходить и ничего им не подсказывать. Кто не согласен или не желает смотреть, выметайтесь». После этих слов босса никто из гуннов не ушел, что меня немало удивило. Не думал, что байкерам будет интересно смотреть на, как говорил Мэг, пиу-пиу. «Кто не желает стоять, стульев тут много. Берите и пристраивайте свои жопы». Сделав подобное внушение, Дас подошел ко мне. «Создавать игру будешь ты. Занеси вот эти ники в друзья и при выбере карты поставь их как наблюдателей». Ба позволяла в тренировочном режиме добавить в игру зрителей, которые никак не влияли на игровой процесс, но могли наблюдать за поединком. Играли раньше? Такие обширные познания в игровых нюансах наводит меня на этот вопрос. Давно, еще на альфа-тесте, как о чем-то незначительном и не стоящем внимания упоминает ДАС. но ну, ничего себе, вот это поворот. Правда, не думаю, что босс играет и сейчас, потому как ни разу его не видел за компом, и к тому же он постоянно чем-то занят. И тем не менее, начальник в который раз смог меня удивить. Времени подумать о новой стороне личности Тена Даса у меня сейчас, увы, не было, так что, загрузив карту с ботами вновь, я сделал еще один прогон. Играем в лесу. Так, значит, Декарт определился, и его выбор является для меня небольшим сюрпризом. Что он задумал, выбрав карту, которая внешне больше подходит снайперу? Неужели он все же изучил арены и разобрался в скрытых нюансах различных карт? тогда это выбивает у меня из рук практически единственное мое преимущество, что, несомненно, плохо и требует новой стратегии. Или дело в ном? Может, он хочет показать, что легко выиграет у меня моим же классом, то есть выберет себе снайпера? Предположение, не лишенное логики. Тренировка закончена, провозглашает Тендас. Бой идет до уничтожения противника, остальные условия победы игнорируются, начинайте. Кронос, как же быстро пролетело время. Выбираю тренировочный режим, затем карту и кидаю приглашение бегущему, а также тем ником, которые продиктовал босс. Затем блокирую пустые слоты, чтобы система не заполнила их ботами и сортирую команды. Получается две стороны, с каждой по одному активному игроку и по одному наблюдателю. Теперь мне надо выбрать, кем же я буду играть. Фишка в том, что игроки не знают, какой класс выбрал противник, пока не встретит его в бою, и, возможно, в этом мой шанс. Решено. Мой выбор пал на инженера. Увернуться от взрыва Рику будет куда сложнее, чем уйти с траектории обычного выстрела. Осенний лес – это псевдосимметричная карта, в двух углах в которой располагаются фермерские постройки, а все остальное пространство занимает смешанный лес в котором равно встречаются как лиственные, так и хвойные деревья. Несмотря на обилие растительности, кустов и высокой травы на этой арене мало. Также лес пересекает несколько троп и просек, которые позволяют обнаружить противника на большой дистанции, если, конечно, успеть занять нужную позицию для наблюдения. В амуниции отдал предпочтение максимальному количеству направленных мин с датчиками движения, выбрав именно их в ущерб припасам с радиовзрывателем. Гранатомет зарядил осколочными, а вторым оружием выбрал 12-зарядный 9 миллиметровый крол. Этот пистолет по убойной мощи почти в полтора раза уступал Пуме, зато в два раза превосходил ее по скорострельности. Впрочем, если дойдет до этого оружия то я уже, скорее всего, гарантированно проиграл. Оставшиеся слоты забил дымовыми гранатами. 3, 2, 1. Бой, оповещает система. В отличие от недавнего поединка в Алмазной лиге, меня не переполняют эмоции, я спокоен. Плохо, меня закинуло в северо-восточный угол. Это точно не лучший вариант. Минировать подходы с этой стороны несколько тяжелее, но раз выпало именно так, то что же поделать? Перезагрузить карту будет признанием поражения. У меня есть несколько путей к победе. Первый создать массированную минную ловушку и заманить в нее оппонента. В случае успеха это сразу вин. Но это что называется пойти в банк Стоит противнику заметить меня, как в первую очередь он именно о таком развитии событий и подумает. Придумать же контрстратегию для подобной тактики не так и сложно. Есть и иная возможность расставить мины на максимальном расстоянии друг от друга, занять выгодную позицию, и при срабатывании мины накрыть территорию рядом с взрывом гранатометным залпом. Есть и третий вариант, я его называю коридор смерти. Это когда плотно минируется определенный маршрут, а затем противник заманивается на него. Эта стратегия плоха тем, что так как я играю один, то в качестве приманки мне же и выступать. А это плохо, потому как стреляет бегущий просто великолепно и даже кинетический щит мне не сильно поможет. Так как второй вариант почти гарантировал более затяжной поединок и оставлял максимальное количество возможностей на случай, если что-то пойдет не так, то останавливаюсь на нем. К тому же я пока не знаю, за кого играет Декарт. Не думаю, что он выбрал себе штурмовика с джетпаком. На этой карте реактивный ранец сильно демаскирует своего владельца. То есть, если он и взял штурма, то в броне, и перелететь мину он не сможет. Впрочем, это не значит, что он не способен их просто увидеть и обойти. Тут уже все зависит, как от его наблюдательности, так и от моего мастерства минера. Легче всего провести минирование фермерских построек, но помимо того, что это очевидно, так это еще нужно, чтобы противник в эти здания зашел. А тут все сделано из досок, которые легко простреливаются не то что из тайры, а даже из моего пистолета. К тому же это слишком очевидно. Я очень торопился, размещая мины. Нужно было успеть заспамить ими как можно большую территорию, прежде чем бегущий добежит до моей части леса. Установив последнюю, посмотрел на таймер. Он показывал 37 секунд с начала партии. Что-то тут не так. Противник должен был показаться или как-то обозначить себя намного раньше. Я точно никак не рассчитывал на то, что мне позволят спокойно заминировать основные тропы без какого-либо противодействия. Но мне никто не мешал. Где я ошибся? В чем подвох? Скорее всего, он не взял штурмовика, иначе бы давно гонялся за мной по лесу. Тогда какой у него класс? Тяжелая пехота? Нет, не подходит. У тебя же исчезающие малые шансы в бою один на один против снайпера с рельсотроном. А он не мог исключить вероятность подобного моего выбора. Медик? Вообще не то. У него для боя один пистолет. Не считает же он меня настолько никчемным игроком, чтобы выиграть у меня медиком. Риг Декарт точно не выглядит самоуверенным идиотом, чтобы решиться на такой шаг. Остается всего два варианта. Первый из них вызывает у меня невольную улыбку. И правда смешно, если он тоже взял инженера и сейчас бегает на своей половине карты и также все минирует. Со стороны это, скорее всего, выглядит, как бегать не двух сумасшедших. Бедные зрители. А вот второй... Точно, он взял снайпера. Снайпера с рельсотроном. Если он обыграет меня, используя для этого мой же основной класс, то его реванш будет полным. И это дает мне массу шансов. Для этого, правда, придется вновь пробежаться по лесу и снять уже установленные мины, чтобы затем использовать их в другом месте. Чем я и занялся. Эта часть леса не простреливается со стороны респа противника из-за небольшой возвышенности. Данная складка местности была специально введена разработчиками, чтобы на этой малой карте нельзя было перестреливаться с базы на базу. Мой шанс заключается в небольшом количестве хороших снайперских позиций на этой карте. К тому же не думаю, что бегущий сидит у себя на базе. Мне это показалось не в его характере, да и реванш нужен не мне, а ему. Как бы я действовал на его месте, если бы думал, что мне предстоит снайперская дуэль на этой карте? Лучшим выбором был бы глубокий обход с одного из флангов, мониторинг базы противника и, если повезет, то заход в тыл. Кронос. По таймингу, если он решил придерживаться этой тактики, то Рик уже занял одну из позиций. Догадайся я раньше о том, что он выберет именно такой класс, поединок был бы уже закончен. Я бы к этому времени уже успел заминировать самые удобные места обзора, и он бы подорвался на минах. Теперь все сложнее. Если вернусь к строениям, он меня заметит, а при его точности я не переживу первый же выстрел рельсотрона то есть путь на мою базу закрыт. Хм, ну и ладно, это ему нужна победа, пусть он вертится. В Тартар мою базу не нужна она мне. Пока он меня пытается найти там, где давно и след мой простыл, я займу его респ. И не просто займу, а заминирую все там так, что и мышь не проскочит. Особое внимание при этом уделив ловушкам на лучших кемпах. Если в условиях победы указано только уничтожение, то игра может продолжаться хоть час а я никуда не тороплюсь». Не обнаружив вражеского минирования на подступах к его базе, полностью убеждаюсь, что Декарт играет снайпером. «Когда таймер показывал 2 минуты 53 секунды от начала партии, я уже установил последнюю мину и занял позицию на чердаке фермерского дома, готовый при любом шуме запустить веер осколочных гранат». 3 минуты 40 секунд. Не люблю я дуэли в БАА, слишком все затянуто. Для подобных развлечений есть другие игры. Четыре минуты ровно. бгг Есть подрыв. Прямо со своего места из с темной глубины чердака, не подходя к разбитому окну, выпускаю полный барабан гранат в сторону взрыва. Гранаты будут лететь к цели три секунды. Надеюсь, я верно выбрал упреждение и просчитал отход противника. А если я ошибся то гранатами я загоню его еще на одну мину. Свернув гранатомет, бегу к лестнице. Скоро все решится. Три, два... Тонкий луч пронзает моего персонажа, когда я уже готовлюсь произнести про себя один. Это след от рельсы. Точный выстрел сквозь стены вслепую. Какого Кроноса? Как? Вы проиграли. Гребаный гений. Я же все рассчитал и так... С трудом сохраняя спокойствие, снимаю гарнитуру и кладу ее на стол. По ушам сразу бьет громкий гомон байкеров-зрителей, о которых я уже успел забыть, погруженный в игру. Ногти впиваются в ладони, настолько судорожно сжаты кулаки. Я был готов проиграть, но не так. «Суммарный счет. Рик одна победа, Утис одна победа», провозглашает Тендас. То есть они решили считать и тот бой в алмазе, а это значит... Следующий поединок выявит победителя этой дуэли. И почему я не удивлен? Не думал, что попаду, перекрикивая Гомон, ко мне обращается бегущий. На обум же стрелял, 5 хп осталось. Если бы мой взгляд мог испепелять, то Рик Декарт тут же бы обратился в факел. Игрокам нужно время на отдых, осведомляется Дас. Нет. Нет, а вот теперь я разозлился. Хрен ему вовсю рыло, а не реванш. Я не дам ему отыграться. Следующий бой будет за мной.